Невозможная планета Название рассказа «Невозможная планета» The Impossible Planet Название эпизода сериала «Планета, которой не было» Impossible Planet Рассказ впервые издан в журнале Imagination за октябрь 1953 года. «Она встала и стоит», — нервно сказал Нортон. «Капитан, вы бы с ней поговорили?» «Что ей надо?» «Билет», — глухая тетеря. «Стоит, смотрит и не желает уходить. Меня жуть берет». Капитан Эндрюс медленно поднялся на ноги. «Ладно, я с ней поговорю, впусти ее». «Спасибо». Высунувшись в коридор, Нортон объявил. «Капитан с вами поговорит. Проходите». У двери в кабину управления что-то шевельнулось. Блеснул металл. капитан Эндрюс отодвинул сканер и выжидающе встал. «Сюда!» Нортон попятился в кабину. «Заходите! Вам сюда!» За Нортоном появилась сморщенная старушка. Рядом с ней двигался сверкающий Роберт, высоченный робот-стюарт, который рукой ее поддерживал. Роберт и старушка входили на мостик очень медленно. «Вот ее документы!» Нортон выложил фолиант на навигационный пульт и потрясенно добавил — «Ей 350 лет. Она из старейших в программе долгожителей. сриги Риги-2». Эндрюс неспешно листал фолиант. Миниатюрная женщина стояла перед пультом молча, глядя прямо перед собой. Ее выцветшие глаза были бледно-голубыми, как древний фарфор. «Ирма Винсент Гордон», — пробормотал Эндрюс. «Он оторвался от документов. Это так?» Старушка не ответила. Она полностью оглохла, сэр», — сообщил Роберт. Эндрюс хмыкнул и вернулся к чтению. «Ирма Гордон была одной из первопоселенок системы Рига. Происхождение неизвестно. Видимо, родилась в космосе на одном из старинных досветовых кораблей. Его охватило странное чувство. Маленькое древнее существо. Какие столетия она видела? Какие перемены?» «Она желает лететь?» — спросил он у Роберта. «Да, сэр». она приехала из дома, чтобы купить билет. Она сможет выдержать перелет в космосе. Она прилетела с Риги сюда на Фомальгаут-9. «Куда она хочет отправиться?» «На землю, сэр», — ответил Роберт. «На землю». У Эндрюса челюсть отвисла. Он нервно выругался. «То есть как это?» «Она желает лететь на землю, сэр». «Видишь, — буркнул Нортон, — совсем не в себе». Стиснув край пульта, Эндрюс обратился к старухе. «Мэм, мы не можем продать вам билет на землю». «Она вас не слышит, сэр», — напомнил Роберт. Эндрюс нашел клочок бумаги и крупными буквами написал. «Не можем продать вам билет на землю». Он протянул ей листок. Глаза старушки пришли в движение. Она внимательно прочла его слова. Ее губы задергались. «Почему?» — проговорила она наконец. Голос у нее оказался слабым и сухим, как шелест тростника. Эндрюс накорябал ответ «Такого места нет». Он мрачно добавил «Миф, предание, никогда не существовало». Блеклые глаза старухи оторвались от записки. Она бесстрастно посмотрела на Эндрюса. Ему стало не по себе. Рядом нервозно потел Нортон. «Иисусе», — промямлил Нортон, — «Гоните ее отсюда, она нас сглазит». Эндрюс обратился к Роберду. «Ты можешь ей втолковать? Земли не существует». Это было доказано уже тысячу раз. Никакой изначальной планеты не существовало. Все ученые сходятся на том, что люди возникли одновременно по всей... Она желает лететь на Землю, терпеливо объяснил Роберт. Ей 350 лет, и ей прекратили проводить поддерживающую терапию. «Она хочет перед смертью посетить Землю». «Но это же миф!» — взорвался Эндрюс. Какое-то время он открывал и закрывал рот, но не мог произнести ни слова. «Сколько?» — спросила старуха. «Сколько вы хотите?» «Да не могу!» — я крикнул он. «Нет такого!» «У нас тысяча позитивов!» — сказал Роберт. Эндрюс резко замолчал. «Тысяча позитивов!» От изумления он побледнел. Зубы у него сжались, Вся кровь отлила от лица. «Сколько вы хотите?» — повторила старуха. «Сколько?» «Этого хватит?» — спросил Роберт. Секунду Эндрюс только беззвучно сглатывал, но внезапно вновь обрел дар речи. «Конечно», — сказал он. «Почему бы и нет?» «Капитан», — запротестовал Нортон. «Вы сбрендели? Вы же знаете, что никакой земли нет! Как мы к дьяволу...» «Конечно, мы ее отвезем!» Эндрюс медленно застегнул китель. Руки у него тряслись. «Отвезем, куда ей только заблагорассудится отправиться. Так ей и скажи. За тысячу позитивов мы с радостью доставим ее на землю. Лады?» «Конечно», — ответил Роберт. «Она много десятков лет на это копила. Она отдаст вам тысячу позитивов прямо сейчас, а не при ней». «Послушай», — сказал Нортон, «нам за такое могут дать 20 лет». «У тебя отберут лицензию и права. И... Заткнись!» Эндрюс крутанул ручку межпланетного видеопередатчика. Внизу взревели и запульсировали двигатели. Громоздкий транспортник вошел в глубокий космос. «Свяжите меня с главным информаторием Центавра-2», — потребовал он в микрофон. «Ты даже за тысячу позитивов не сможешь этого сделать. Никто не может. Землю пытались найти многие поколения». корабли директората обшарили все занюханные планеты по всей...» Видеопередатчик щелкнул. «Центавр-2. Главный информаторий». Нортон схватил Эндрюса за локоть. «Постойте, капитан. Даже за 2000 позитивов мне нужны следующие сведения», — сказал Эндрюс в видеопередатчик. «Все факты, которые имеются относительно планеты Земля, мифической родины человечества». «Известных фактов нет», — пришел бесстрастный ответ библиотечного монитора. Тема классифицируется как метаконкретная. Какие непроверенные, но широко распространенные сообщения сохранились? Большинство преданий относительно Земли были потеряны во время Центаврийско-Ригинского конфликта в 4B33A. Сохранились только фрагменты. Землю описывают либо как большую окольцованную планету с тремя спутниками, либо как маленькую плотную планету с одним спутником, либо как первую планету в десятипланетной системе с белым карликом. Какое предание самое распространенное? Доклад Моррисона от 5C21P анализирует весь массив этнических и подсознательных сообщений о мифической Земле. В итоговом результате отмечено, что Землю обычно считают небольшой третьей планетой девятипланетной системы с одним спутником. «Помимо этого никакого сходства в преданиях не выявлено». «Ясно. Третья планета девятипланетной системы. С одним спутником». Эндрюс разорвал связь, и экран погас. «И что?» — спросил Нортон. Эндрюс стремительно встал. «Надо полагать, она знает все предания о ней». Он ткнул пальцем вниз в направлении пассажирского отсека. «Надо подбить все итоги». «Зачем? Что ты хочешь сделать?» Эндрюс развернул главную звездную карту. Он провел пальцами по оглавлению и включил сканер. В следующую секунду прибор выдал карту. Капитан схватил карту и ввел ее в робопилот. «Система Эмфора», — пробормотал он задумчиво. «Эмфор? Мы туда летим?» «Согласно карте, существует 90 систем, где имеется третья планета из девяти с одним спутником. Из этих 90 Эмфор ближе всего». теперь мы летим туда». «Не понимаю», — запротестовал Нортон. мфор это обычная торговая система. Эмфор-3 даже не числится в базах класса «Д». Капитан Эндрюс напряженно улыбнулся. «У Эмфора-3 один спутник, и это третье из девяти планет. Больше нам ничего и не нужно. Кому-то про Землю известно что-то еще?» Он посмотрел вниз. «Ей известно о Земле что-то еще?» «Ясно». медленно проговорил Нортон. «Начинаю понимать». Под ними беззвучно вращался Эмфор-3. Тусклый красный шар, повисший среди тошнотворных облаков. Его пропеченную и изъеденную поверхность лизали загустевшие остатки древних морей. Расстрескавшиеся выветренные скалы устремлялись вверх. Плоские равнины были раскопаны и оголены. Огромные ямы испещряли поверхность бесчисленными разверстыми язвами». Нортон скривился от отвращения. «Ну и ну, там хоть что-то живое есть?» Капитан Эндрюс нахмурился. «Не ожидал, что планета настолько выпотрошена». Он рванулся к робопилоту. «Там внизу где-то должна быть автосцепка. Постараюсь ее разыскать». «Сцепка? То есть эта пустошь населена?» «Немногочисленными эмфоритами. Какая-то выродившаяся торговая колония». Эндрюс сверился с картой. коммерческие корабли изредка сюда заходят. После Центаврийско-Ригинской войны контакты с этим регионом стали зыбкими. В коридоре вдруг раздался громкий шум. Сверкающий Роберт и миссис Гордон вошли в дверь кабины. На лице старухи отражалось возбуждение. «Капитан, там, там внизу, земля?» Эндрю скивнул. «Да». Роберт подвел миссис Гордон к большому обзорному экрану. Лицо старухи дергалось, Волны эмоций расходились по увядшим чертам. «Не верится, что это и правда Земля. Это кажется невозможным». Нортон пристально посмотрел на капитана Эндрюса. «Это Земля», — заявил Эндрюс, избегая взгляда Нортона. «Скоро должна выйти Луна». Старуха ничего не сказала. Она повернулась к ним спиной. Эндрюс связался с автосцепкой и подключил робопилота. Транспортник содрогнулся и начал спуск. Луч Сэмфора поймал его и взял управление на себя. «Мы приземляемся», — сообщил Эндрюс старухе, прикоснувшись к ее плечу. «Она вас не слышит, сэр», — сказал Роберт. Эндрюс хмыкнул. «Ну, так хоть видит?» Под ними стремительно увеличивалась изрытая, разрушенная поверхность Эмфора-3. Корабль вошел в облачный пояс и снова вынырнул летя над безжизненной равниной, раскинувшейся во все стороны до горизонта. «Что там внизу случилось?» — спросил Нортон у Эндрюса. «Война?» «Война. Разработки. И планета старая. Ямы — это, наверное, воронки от бомб, а длинные канавы, возможно, следы ковшей. Похоже, планету полностью выпотрошили». Внизу промелькнул кривой ряд обломанных горных вершин. Они приближались к остаткам океана. Темная больная вода плескалась внизу. громадное море под коркой соли и отходов. Его края исчезали под кучами наносов. «Почему тут так?» — вдруг спросила миссис Гордон. По ее лицу скользнула тень сомнения. «Почему?» «Вы о чем?» — отозвался Эндрюс. «Не понимаю». Она растерянно смотрела вниз. «Все должно быть не так. Земля зеленая, зеленая и живая, синяя вода и...» Ее голос нервно дрогнул. «Почему?» Эндрюс схватил листок бумаги и написал «Коммерческая деятельность истощила ресурсы». Миссис Гордон изучила его записку, кривя губы. Судорога сотрясла худое и ссохшее тело. «Истощила». В она перешла на визгливый крик. «Она не должна быть такой! Я не хочу, чтобы она была такая!» Роберт взял ее за локоть. «Ей следует отдохнуть. Я уведу ее в каюту». «Прошу уведомить нас, когда произойдет посадка». «Конечно». Глядя, как Роберт уводит старуху от экрана, Эндрюс неловко кивнул. Та цеплялась за поручень, а ее лицо кривилось от страха и растерянности. «Что-то не так», — стонала она. «Почему она такая? Почему?» Роберт увел ее из кабины. Автоматически закрывшаяся дверь оборвала ее сетование. Эндрюс расслабился в своем кресле. «Господи!» — он закурил трясущимися руками. «Ну и вопли!» «Почти сели», — холодно объявил Нортон. Они осторожно шагнули наружу, и на них налетел ледяной ветер. Воздух был противный, кислый и едкий, как протухшие яйца. Ветер швырнул им в лица соль и песок. Чуть дальше начиналось вязкое море. До них доносился его тихий, липкий плеск. Над головой пролетело несколько птиц, бесшумно махавших большими крыльями. «Унылая проклятая дыра», — проворчал Эндрюс. «Угу. Интересно, что думает старая дама?» Внизу, по трапу, сошел сверкающий роборт, поддерживающий старушку. Она двигалась неуверенно и шатко, вцепившись в металлическую руку робота. Холодный ветер хлестнул ее немощное тело. Она покачнулась, но двинулась дальше, сойдя с трапа на неровную землю. Нортон покачал головой. «Плохо выглядит». «Этот воздух и ветер?» «Да уж». Эндрюс вернулся к миссис Гордон и Робарду. «Как она?» — спросил он. «Ей нехорошо, сэр», — ответил роберт «Капитан», — прошептала старуха. «В чем дело?» «Вы должны сказать мне правду. Это... это действительно Земля?» Она пристально смотрела на его губы. «Даете слово?» клянетесь?» От страха ее голос стал визгливым. «Земля это!» — раздраженно рявкнул Эндрюс. «Я же уже сказал! Конечно, земля!» «Она не похожа на землю!» Миссис Гордон в панике ухватилась за его ответ. «Она не похожа на землю, капитан. Это правда земля?» «Да!» Ее взгляд скользнул к океану. Странное выражение промелькнуло на ее усталом лице, заставив глаза вспыхнуть внезапной жаждой. «Это вода? Я хочу посмотреть!» Эндрюс повернулся к Нортону. «Выводи катер!» «Доставь ее, куда она скажет!» Нортон гневно отшатнулся. «Я?» «Это приказ!» «Ладно». Нортон неохотно вернулся к кораблю. Эндрюс мрачно курил и ждал. Наконец катер выскользнул из корабля и подкатился по праху прямо к ним». «Можешь показать ей все, чего она захочет», — сказал Эндрюс Роберду. «Нортон вас отвезет». «Благодарю вас, сэр», — сказал Роберт. «Она будет очень признательна. Она всю жизнь хотела постоять на земле. Она помнит, как дед ей про нее рассказывал. Она считает, что он сам прилетел с земли очень давно. Она очень старая, она последняя в семье». «Но земля же просто...» — Эндрюс его подловил, то есть... «Да, сэр, но она очень старая, и она ждет уже много лет». Роберт повернулся к старухе и бережно повел ее к катеру. Эндрюс мрачно смотрел им вслед, потирая щеку и хмуря брови. «Все в норме», — объявил Нортон из катера. Он открыл люк, а Роберт аккуратно завел старуху внутрь. Люк за ними закрылся. В следующую секунду катер помчался по солончаку к плещущему океану. Нортон с капитаном Эндрюсом нервно ходили вдоль берега. Небо темнело. По ним хлестали соляные заряды. В сгущающемся мраке и листые отмели источали зловоние. Вдалеке смутная череда холмов беззвучно тонула в испарениях. «Ну и?» — спросил Эндрюс. «Что потом?» «А все. Она вышла из катера. Они с робердом Я остался внутри. Они стояли и смотрели на океан». А спустя какое-то время старуха отправила Роберда обратно к катеру. «Зачем?» «Не знаю. Может, захотела побыть одна?» Сколько-то постояла одна на берегу, глядя на воду. Ветер усиливался, а потом вдруг вроде как осела Плюхнулась неловко прямо в соляной прах. «И что тогда?» Не успел я опомниться, как Роберт выскочил наружу и бросился к ней. Поднял ее на руки, постоял секунду и пошел к воде. Я закричал и выпрыгнул из катера, он шагнул в воду и исчез. Погрузился вылы в грязь. Исчез. Нортона передернула. С ее телом. Эндрюс яростно отшвырнул сигарету. Та откатилась им за спины, продолжая тлеть. Что-то еще было? Ничего. Все произошло мгновенно. Она стояла и смотрела на воду. Потом вдруг затряслась, как сухая ветка. А потом вроде как съежилась. А Роберт выбежал из катера и исчез с ней в воде, так что я даже не успел понять, что происходит». небо стало почти черным. Громадные облака вредоносных ночных испарений и мельчайших частиц мусора плыли на фоне блеклых звезд. Стая громадных птиц тихо пересекала горизонт. Над изломанными холмами вставала луна. Больной безжизненный диск, чуть желтоватый, как старинный пергамент. «Давай возвращаться на корабль», сказал Эндрюс. «Не нравится мне здесь». «Не могу понять, почему так получилось». «Это старуха?» Нортон потряс головой. «Токсичный ветер, радиация. Я связывался с Центавром-2. Война всю систему опустошила. Превратила планету в смертоносные руины. Значит, нам не да. Нам не придется за это отвечать». Какое-то время они двигались молча. «Объясняться не придется. Все достаточно «Любой, кто сюда прилетел бы, а особенно старый человек...» «Только сюда никто не стал бы прилетать», — с горечью бросил Нортон. «Особенно старый человек». Эндрюс ничего не ответил. Он шагал вперед, опустив голову и спрятав руки в карманы. Нортон молча шел следом. Единственный спутник над ними стал ярче, выбравшись из туманов и попав на участок ясного неба. «Кстати, холодно и отчужденно», — сказал Нортон у Эндрюса за спиной. Я в последний раз с тобой летал. Я с корабля уже отправил официальный запрос на новое назначение. О, -о, о Решил тебе сообщить. И моя доля от тысячи позитивов. Оставь себе. Эндрюс покраснел и ускорил шаги, оставив Нортона позади. Смерть старухи выбила его из колеи. Он зажег новую сигарету и тут же ее выбросил. Проклятье! Его вины тут нет. Она была старая. 350 лет, глухая и в маразме, сухой лист, унесенный ветром, ядовитым ветром резкими порывами, проносящимся по изуродованному лицу планеты. Изуродованное лицо, соленый прах и мусор, ломаная линия осыпающихся холмов и тишина, вечная тишина, только ветер и плеск вязкой застоявшейся воды и темные птицы над головой. что-то блеснуло. Что-то у его ног в соленом прахе. Отразило болезненно бледную луну. Эндрюс наклонился и пошарил в темноте. Его пальцы ухватились за что-то твердое. Он поднял небольшой кружок и всмотрелся в него. «Странно», — сказал он. Только когда они уже находились в глубоком космосе, несясь обратно к Фомальгауту, он вспомнил про тот кружок. Отодвинувшись от пульта, он пошарил в карманах, ища его. Кружок оказался стертым и тонким, и ужасно старым. Эндрю стёр его и плевал на него, пока не очистил так, чтобы рассмотреть его. Слабый отпечаток и все. Он перевернул его. Жетон, фишка, монета. На обратной стороне оказалось несколько бессмысленных букв. Какое-то древнее забытое письмо. Он вертел кружок под лампой, пока не разобрал буквы. «Э плурибус унум». Пожав плечами, он швырнул древний кусок металла в утилизатор рядом с креслом и сосредоточился на звездных картах и на пути домой.